Студия Медиа книга представляет. «Диана Рымарь. Жестокий развод». Читает актриса Алла Чевжик. «Беременная любовница к худу». «Диана Рымарь». Глава первая. «Нам нужно развестись». «Катя». «Нам нужно развестись», — говорит муж. Он ставит локти на стол, сцепляет руки в замок и впечатывает в меня тяжелый взгляд. Еще секунду назад я хотела бежать на кухню, выключить духовку, в которой вот уже три часа томится нежнейшая уткаля Катя. Теперь я напрочь про нее забываю. Оседаю на стул рядом с мужем, издаю нервный смешок, спрашиваю, «Даниэль, шутишь?» «Похоже, что я смеюсь», — спрашивает он серьезным видом. вообще то не похоже. Мой не в меру серьёзный муж сейчас выглядит даже строже обычного». Сидит себе в своем деловом костюме, весь такой большой и важный, будто не в собственной гостиной за столом, а в офисе, на зубодробительном совещании. Черными глазами сверкает, будто сжечь меня хочет. Черные брови сведены у переносица, губы плотно сжаты. Определенно не выглядит шутником, а, впрочем, никогда им не был. Это я у нас в семье больше по юмору, развлечениям, ну и прочему. Что с меня взять, блондинка, как говорят его родители. А все таки лучше бы он сейчас шутил». «Даниэль, что случилось?» «Не выдерживая молчаливого прессинга, нервно тереблю белую прядь волос, заплетённую в косу на бок». «Так дальше продолжаться не может». «Чеканит он». «Как так? Я все еще не понимаю». «Мы вообще-то нормально живем. у нас дом в пригороде, уют, любовь, мы любим друг друга». «Я люблю». Даниэль шумно вздыхает, объясняет. «Когда я брал тебя в жены, ты дала мне обещание, которого не сдержала». Чувствую, как внутри все обжигает кипятком, спешно соображаю, что могла сделать не так, где накосячить. Могла ли вообще так накосячить, чтобы он решил развестись? Я же ничего плохого не делала. Да я вообще не знаю, что можно такого сделать, чтобы муж вот так слету. Какое обещание, все еще не понимаю. И тут он прибивает меня к плинтусу: Родить меня детей, Катя. Четыре года назад, когда я брал тебя в жены. Ты обещала родить минимум двоих детей. Это было четко обговорено. Копаясь в памяти, да, был такое. Отлично помню, как мы с ним обнимались счастливой ночью на пляже в Геленджике, как Даниэль аккуратно отодрал кружочек от пластиковой пробки из-под колы, которую мы пили. Надел мне этот кружочек на палец и сделал предложение. «Выходи за меня, Катенька, люблю тебя больше жизни». Никаких шуток, так и сказал. А потом добавил «обещай, что родишь мне минимум двоих детей». Я была такая счастливая, что могла бы этим счастьем осветить полгорода. Разумеется, согласилась, кивала ему «Да, милый, я обязательно рожу тебе детей». А что еще могла ему сказать двадцатилетняя дурёха, по уши в него влюбленная? «Нет, Даниэль, давай сначала проверимся на фертильность». Я тогда была готова родить ему целую футбольную команду, да и вообще сделать все, что угодно, чтобы он не попросил. После этого было много всего... «Золотое кольцо с сапфиром», «Знакомство с родителями», «Свадьба», «Покупка квартиры», «Затем и дома, в котором мы сейчас живем. «Первый год мы просто ни о чем не думали, занимались любовью по 30 раз в неделю, дышать друг без друга не могли. Нам никто не был нужен. На втором году нашей семейной жизни Даниэль стал работать в торговой фирме отца и уделял мне меньше внимания. Непрозрачно намекал, что пора бы. Я заканчивала университет и очень старалась забеременеть. Ловила овуляцию, пришла на здоровое питание и прочее, прочее. И все никак». Еще один год на смарку в плане зачатия. Потом пошли медицинские обследования. Выяснилось, что моя застарелое воспаление по-женски имело очень хорошие последствия, и мне нужно долго упорно лечиться. Я лечилась. Очень старательно. На самом деле, вот только недавно закончила курс, после которого врачи пообещали, что беременность наступит без проблем, но месячные пришли вовремя. Ну так я же начинаю лепитать, чувствуя, как подступают слезы. Я же вот только отличилась, еще немножко подождать и. Я устал ждать, Катя. Отрезает он мои слабые попытки продлить агонию. «Тебе 24. Моя мать твои годы уже родила отцу меня, Сирануш и Марине. Мне необходим наследник. Кому я буду дело передавать? Ради кого работаю, сколачиваю капитал? Ради чего все это?» Он разводит руками, оглядывая нашу гостиную. «Мне 24, да, а тебе только 30, Даниэль!» восклицаю громко. «Так что, если ты не болен какой-то неизлечимой болезнью, думать о том, кому ты оставишь капитал, рановато. Не находишь? У нас еще есть время!» Он не принимает мой аргумент, цезит строго. «Я все решил, обсуждать здесь нечего. Нам нужно развестись». Только теперь обращаю внимание на формулировку, с которой он говорит о разводе. Не «я хочу развода», не «давай разведемся», а «нам нужно развестись». Не знаю, кому это нам. Вот мне лично этот развод совсем не нужен. Я смотрю на мужа и не понимаю, зачем он с таким упорством делает мне адски больно. Ведь еще сегодня утром мы занимались любовью. Тогда он, получается, не хотел развода. «Зачем же так сразу?» Состоном стоном говорю я. Мы могли бы попробовать, мы...» «Смысла не вижу», — качает он головой. «Я уже не один месяц об этом думаю». Живет со мной, спит каждую ночь и думает о разводе?» «Даниэль...» «Я кривлю губы, а он делается еще угрюмее. Вот-то мои жалкие попытки отстоять наш брак его раздражают. Он этого не хочет, он и вправду все для себя решил». А раз уж Даниэль что-то решил, то обратной дороги нет. Никогда нет. Мне ли не знать, я пять лет в отношениях с этим мужчиной была. «Ты меня больше не любишь?» «Это главное, что меня волнует. Остальное шелуха, с остальным как-то можно разобраться. А вот если не любит, то...» «Хватит нести ерунду, Катя. Он громко шлепает ладонью по столу. «При чем тут люблю-не люблю? Я устал. Твои эти бесконечные лечения, слезы, срывы, потом затишье снова все сначала? Я с тобой как на американских горках. Мне все это надоело». «Молчу. А что тут скажешь? Все так, как он говорит». Я и нервничала много, и выливала это на него, и плакала тоже. Потом снова загоралась надеждой. Но я думала, это нормально обращаться за моральной поддержкой к мужу. «Ты наверняка захочешь подать на раздел имущества». Продолжает он, как ни в чем не бывало. «Но тебе не нужно этого делать. Давай договоримся по любому. Половину не получишь тут без вариантов, но и без денег я тебя не оставлю. Куплю квартиру в любом районе, мой риэлтор с тобой свяжется и...» Его слова идут фоном, я их не воспринимаю. Вообще не понимаю, как он сейчас может про деньги... «Даниэль, мы можем это обсудить потом», — спрашиваю бесцветным голосом. «Да, конечно», — соглашается он. «Кать, ты в порядке?» А что, садист такое у меня сейчас спрашивать?» «Ничего я ему не отвечаю, потому что не могу произнести и слова. В горле стоит ком. Вздохнуть боюсь, чтобы не разрыдаться тут, перед ним. А чего то мне сейчас кажется жизненно важным сохранить хоть крохи гордости. Хотя о какой гордости, я говорю? Мне хочется умолять его не подавать на развод». «Даниэль, я...» Я готова пообещать ему сейчас что угодно, лишь бы он не оставлял меня, потому что я не могу представить этот мир без него. Но он не слушает, перебивает. Подумай, что ты еще хочешь в качестве отступных. Пока не определимся с квартирой, для тебя можешь пожить здесь». В тихом шоке сижу, смотрю на свои руки. Глаза бросается маленькая заусеннице на правом указательном пальце. Так и тянет откусить ее или вообще сгрызть от нервного перенапряжения все ногти, как в пятом классе. «Ладно, я пошел, завтра поговорим». Даниэль окидывает меня недовольным взглядом, встает, гремит стулом по паркету, разворачивается и шагает к выходу. «А кому я утку?» — шепчу ему вслед. Даниэль не слышит или не обращает внимания, просто уходит. Я морщусь, когда хлопает входная дверь. «Дура! Он мне про развод, а я ему утку!»